Лиль, 15 июня. Утром группы, погрузившись на северном вокзале в поезд, отправились в Лиль. Поездка заняла чуть более полутора часов, и к полудню участники литературного экспресса прибыли в Лиль. Торжественная встреча на вокзале плавно перешла в прием, который мэрия организовала для прибывших. Перед участниками выступал хор детей Арабов. Дронга, немного понимавший по-арабски, восхищенно слушал пение, когда к нему подошел Игорь Дивжак. Мы медленно умираем, несколько напыщенно сказал он. Скоро в европейских городах большинство жителей будут составлять негры, арабы и азиаты. Конец европейской цивилизации уже близок. Дронго с некоторым любопытством взглянул на молодого славянца, очевидно, тот уже успел принять с утра спиртного, И сейчас находился в несколько возбужденном состоянии. Я не вижу ничего плохого в культурном многообразии, отрезал Дронга. Важно, чтобы одна культура не вытесняла другую. «Все равно вытеснит, угрюмо сказал Дивжик. Это был молодой человек с короткостриженными волосами и большими запавшими глазами. Он был примерно одного роста с Дронгом, но гораздо уже в плечах и не столь массивен. Важно понимать, что нельзя подавлять такие процессы искусственно возразил Дронга, ведь есть опыт американской цивилизации, где все нации переплавлены в единый народ. Был опыт Советского Союза и даже Югославии. У Югославии печальный опыт, безапелляционно заявил Дивжик, и вы это хорошо знаете. Вы тоже быстро вставил Дронга. Да, согласился Игорь Дивжик. Но я не воевал, а был на боевых позициях как журналист. Тем не менее вы видели войну заметил Метелдронга и должны понимать, что она не несет ничего хорошего. Смотря, какая война упрямо возразил Дивжик. Я видел, как вы вчера пили с нашими девочками с Болгаркой и Югославкой. И вы думаете, что они знают правду про нашу войну в Югославии? Что может знать эта девочка из Белграда? Я всегда однозначно считал все войны пагубными. Не все перебил его Дивжик. А только те, которые были в наших странах, В Югославии не было ничего хорошего, только тоталитарный режим Тита. Ты еще молодой и многого не знаешь, заметил Дронга. В той стране, которую ты знаешь только по имени Тита, было и много хорошего. У тебя крыша поехала, зло отрезал Дивжик. Дронго непроизвольно поднял руку и схватил парня за рубашку, сжал кулак, но вдруг опомнился. В глазах Дивжика мелькнул страх, Дронга опустил руку, заставил себя улыбнуться. Он заметил, как за их беседой напряженно следит Яцык Подсоха. Не буду спорить, сказал он. Ты все равно ничего не поймешь. Нужно видеть наряду с негативным и хорошие стороны. Он отошел от молодого человека, к нему шагнул Подсоха. Я слышал, как ты с ним спорил, сказал Яцык. Ты благородный человек, но этому молодому болтусу ты все равно ничего не докажешь. И хорошо, что ты сдержался. Я боялся, что ты размажешь его по стене или изувечишь. Это не в моих правилах, ответил Дронга. К нему подошли Екатерина Ватанова и Нелли Мюллер. Опять этот славинин с утра напился, укоризненно сказала Ватанова. Он такой безапелляционный в своих суждениях и часто допускает оскорбительные выходки. Молодым людям свойственно быть нетерпеливыми, ответил Дронга. Говорят, что настоящая женщина становится таковой только к 30 годам, а мужчину умнеет лишь к сорока». Он не поумнеет, засмеялась Нелли Мёллер. Это была женщина лет пяти, среднего роста, коротко стриженная, в очках. По-русски она говорила абсолютно свободно, сказывалась учеба в Санкт-Петербурге. Странно, подумал Дронга. Кажется, впервые в жизни я чуть не сорвался из за пустяка. Или меня раздражает их молодой задор, тот опломп, которого не было у меня в двадцать пять. Или я пугаюсь их открытости, их способности высказывать свою точку зрения, не смущаясь. Вот и Катя Ватанова такая, и ее муж, и грузин Важа Бугадзе, и сам Дивжик. Они все разные, но в них есть нечто общее. Нечто единое, что их объединяет их открытость миру, их внутренняя свобода, ведь мне пришлось сломать себя, чтобы стать более свободным. А они уже рождаются таковыми и не представляют себе мир иным. После приема участников литературного экспресса начали размещать по отелям. Первая группа, попавшая в отель Ибис Девиль, ждала свой багаж довольно долго. Наконец автобус с чемоданами прибыл, и несколько раздражённые такой задержкой писатели начали их разбирать. Дронга выйдя на улицу, увидел стоявший метрах в ста от отеля «Ягуар». В нем находился сам планинг а За рулем сидела красивая молодая женщина, которую Дронго видел с ним в Мадриде. Дронго прошел к автомобилю и без приглашения сел на заднее сиденье. Машина сразу тронулась, словно ждали именно его. Они отъехали от отеля довольно далеко, когда автомобиль наконец остановился, и Планинг обернулся к своему спутнику. Вы нарочно придумали этот трюк, зло спросил англичанин. Вы ведь наверняка знали результаты, которые мы получим давайте спокойнее, посоветовал Дронга. Что вы обнаружили? Оружие было только в трех чемоданах. Причем ни один пистолет не подходит под описание того, из которого был убит Густавсон. Оружие было у вас, у Яца Капацохи и и у Болгарина Павла Борисова», — кивнул Дронга. Я же говорил, что вы все знаете. «Еще у дивжика мы нашли газовый пистолет. Кстати, в некоторых чемоданах были наркотики. Хорошо, что ваш поезд не проверяют. Многие ваши спутники курят запрещенную травку. Вы об этом знаете? Это не так страшно, как вам кажется. Здесь рядом Голландия, где подобное зелье продается вполне легально. Что еще?» У двоих было зелье покрепче, мужчина и женщина. У них с собой героин, у мужчины в багаже есть даже одноразовые шприцы. Я знаю, о ком вы говорите, кивнул Дронга, но это очевидно расплата за творческую деятельность. При том колоссальном напряжении, в котором живут творческие люди, наркотики помогают им снимать стресс. Хорошо, что мы не нашли героин в вашем чемодане, зло пробормотал Планинг, или какую-нибудь травку. Я вообще не курю сигареты, заметил Дронга. Между прочим, вы не познакомили меня со своей очаровательной спутницей, а это невежливо, какой вы к черту англичанин? Хватит издеваться, обиделся Планинг. Нам важно знать, куда пропал Эшли и почему убили Густавссона, и мне не нравится, что вы ведете двойную игру. Я не знаю, кто убил Густавссона, признался Дронга, и не представляю, куда мог деться ваш Эшли. Тем не менее, я настаиваю, чтобы вы познакомили меня со своей спутницей, иначе мы не сможем продолжать беседу. Изабель, сказала женщина, взглянув на него в зеркало заднего обзора. Прекрасное имя восхитился Дронга, представляю, сколько гадости обо мне рассказал вам Планинг. Что вы думаете делать, спросил англичанин, или вы подозреваете Борисова? Пока нет, вряд ли убийца стал бы носить второй пистолет, избавившись от первого. Я думаю, что отрицательный результат наших поисков тоже результат. И теперь мы примерно знаем, где искать. Ясно, что убийца предусмотрел подобный вариант. От этого нам не легче, сказал Планинг. Что вы думаете делать? Я полагаю, что нам нужно подумать, кто из сорока человек, оказавшихся в мадридском отеле в ту ночь, был в номере Густавсона. В конце концов, это не так много, всего сорок. Из них половину можно смело отбросить это известные писатели, люди пожилые, творчески состоявшиеся. Вряд ли среди них может оказаться хладнокровный убийца. Почему хладнокровный?» – нахмурился Планинг? Может быть, убийца застрелил Густавссона в пылу ссоры или случайно? Нет, твердо ответил Дронга. Он застрелил его не просто намеренно. Он застрелил его в нужный момент. Вы мне очень помогли, Планинг, поэтому я расскажу вам обо, обо всем. Я подъехал к отелю поздно вечером, когда Густавссон был жив. Его убийца ждал именно моего появления. Увидев меня, он застрелил Густавсона с таким расчетом, чтобы я оказался первым человеком, кто его найдет. Вы понимаете, что он обладает абсолютным хладнокровием и выдержкой. Почему вы раньше об этом мне не рассказали, спросил Планинг. Не считал нужным, пожал плечами Дронга. Пожалуй, многих писателей и поэтов из списка можно спокойно исключить. Творческие люди слишком эмоциональны, импульсивны, чтобы решиться на подобное расчетливое убийство. Вы можете конкретно сказать, кого именно подозреваете? Во всяком случае не вас, Планинг. В списке, который я себе наметил, осталось не так много подозреваемых. Почему убийца ждал именно вашего появления поинтересовался подозрительный Планинг? Очевидно, хотел меня подставить. В таком случае он может попытаться нанести удар еще раз, здраво рассудил англичанин. Может, согласился Дронга. Но на самом деле у него не так много времени. Думаю, он догадывается, что у меня остается все меньше и меньше подозреваемых. Вечером он рассказал о проверке подсохья. Тот молча выслушал, никак не прокомментировав результаты, потом спросил: "Что ты думаешь делать? Нужно заставить убийцу допустить ошибку. Теперь мы уже точно знаем, что ни из твоего, ни из моего пистолета в Густовса не стреляли". Оружие Борисова тоже не подходит. Наверное, мы могли бы поговорить и с ним. Ты ему доверяешь? Пока нет, но в любом случае убийца не стал бы выбрасывать свой пистолет, чтобы оставить другой. Значит, Борисова можно подозревать чуть меньше, чем остальных. Надеюсь, что ты прав, сказал Подсоха. Теперь расскажи, как ты хочешь действовать, чтобы убийца себя выдал?